И дома мне показалось совсем весело, тепло и приятно. И что было совсем радостно и заставило меня смеяться. Б безз меня приехали приглашенные на Рождество два студента, племянники нордона, очень милые и очень вежливые, молодые люди, очень похожие друг на друга. вместе с самим нрденом они возились около елки кончая ее убранство и тут же были дети, а вверху звучала музыка в этот раз также показаввшиеся мне непритворно веселый играла невидимая госпожа нрден новые танцы привезенные студентами помню что со студентами я ходил гулять и